Глава 24. Я хотел бы добавить несколько слов о дальнейших печальных событиях, что следовали далее. Сначала мы дождались наступления темноты, а затем приступили к осуществлению плана, который обсуждали прошлой ночью в храме Китошарахеби: найти известные места силы в Японии, чтобы использовать их духовную энергию для прыжка во времени. Естественно, нашим методом путешествия был прыжок во врата, шинобу несущий меня на руках. Мы заключили соглашение, согласно которому я Шинобу. Пока мы путешествовали по земле, ашано бы несла меня, когда мы путешествовали по небу. Но мне очень стыдно говорить, что единственные места, о которых я знал, были смехотворно знамениты, такие как гора Осоро и гора Фудзи. Хотя мы измучили себя и ночью, посетив все места, которые только могли придумать, чуть быстрее по Амана с его 119 километрами в час, но все это ни к чему не привело. Нет никаких сомнений в том, что святилище Кита Шарахеби не могло сравниться с божественной энергией этих мест, но... «Никуда не годится. Все места тщательно зачищены», — высказала свое экспертное мнение Шинобу. Хотя, возможно, это и следовало ожидать. Именно потому, что данное святилище превратилось в воздушный карман для всяких духов, паршивец с гавайской рубашки и доверил тебе разместить здесь запечатывающий талисман. Так что можно было предположить, что другие места, особенно такие известные, будут запечатаны. Либо им же, либо каким-то другим специалистам по Юкаям. «Да, да, я думаю, ты права». В таком случае не будет никакой пользы проверять места только потому, что они являются местами скопления силы, ведь они, помимо этого, должны быть еще и нетронутыми. Места, которые специалисты упустили из виду, или о существовании которых они вообще не знали. Иначе мы не сможем найти никакой энергии для нашего прыжка во времени. Их метод запечатывания более совершенен. Они защитили оставшуюся энергию таким образом, чтобы никто не мог её воспользоваться. А ведь идея казалась такой хорошей. Но затея была глупой. Впрочем, как оказалось, не совсем. Поскольку мы путешествовали ночью, мы летели, не отрывая глаз от земли под нами, и вновь зомби появились прежде, чем мы это поняли, они заполонили землю прежде, чем мы успели это осознать, по правде говоря, они действительно были просто ночными бродягами, ничего не разрушая и не делая ничего другого из ряда вон выходящего. Наше наблюдение с неба также подтвердило предположение Шинобу о том, что разрушения были сосредоточены в нашем городе и распространялись оттуда во все стороны. Чем больше мы удалялись, тем больше было следов паники, тем больше было следов катастрофических сцен, что развернулись здесь когда-то. Следы, от которых я хотел отвести глаза, но не мог этого сделать. Шинобу, я не знаю, как сказать, «М на обратном пути или думаю, мне следует сказать на обратном рейсе. У нас Шинобу состоялся следующий разговор. В разных историях порой встречается такая старая идея. а совсем недавно она стала популярной в молодежной литературе. Идея о том, что главному герою приходится выбирать между судьбой мира и жизнью одной-единственной девушки, и он выбирает девушку. Тебе такое знакомо? Да, таких фильмов полно. Это вдохновляет, тебе так не кажется? Маненец, мы сложить в этом мире без тебя, и я не стану убивать тебя даже ради спасения мира. Но знаешь что? На самом деле, если перед тобой стоит выбор между целым миром и девушкой, нужно все равно выбирать мир. Шаноба молчала. Не знаю, как выразиться, но мне кажется, что любой другой выбор будет всего лишь попыткой убежать от тяжелого решения. С точки зрения этики, сравнивая жизнь ста человек с жизнью одного, любой должен выбрать спасение сотни. И все же, разве такое мышление не противоречит твоим собственным принципам? Ты же всегда... Да, противоречит. Но разве для девушки подобное не покажется неправильным? Быть спасённой взамен целого мира... Это как если бы тебя внезапно подарили Кадиллак на день рождения, ты бы была в полной растерянности. Или, проще говоря, разве мысль о том, что тебя любят в настолько грандиозном масштабе, не кажется в некоторой степени отвратительной? Ты сожалеешь о том, что спас потерянную девочку, мой господин? Я хочу сказать, я не знаю. Но если бы Хачакудзи узнала, что ее спасение привело к концу света, я не думаю, что она смогла бы меня простить. Она же на протяжении всех десяти лет блуждания так старалась, чтобы не вовлечь в свою историю никого постороннего. Я. я никогда не видел, чтобы она по-настоящему злилась, но, если бы она услышала, что я разрушил мир ради нее, она, вероятно, пришла бы в ярость. Нет, даже тогда она бы не разозлилась, не стала бы винить меня. Ей просто было бы грустно. Она бы, наверное, просто заплакала. Но она, вероятно, все равно умерла спустя несколько дней после того, как ее спас. Может, в аварии, а может чем-то схожим, так что она бы не плакала и не злилась. «Твои слова в высшей степени недостойны», — сказала Шинобу. Она заговорила, не сбавляя скорости своего полета. «На весенних каникулах, когда ты предложил мне свою помощь и спас от неизбежной смерти, я была рада. Когда ты спас меня, не раздумывая, пожертвовав не миром, но собственной жизнью в обмен на мою, я была счастлива». Я молчал. «Хотя ты в конце концов и пожалел о своем поступке, ты, ничего не зная о том, что произойдёт в результате моего спасения, пожалел». И, сожалея, пытался убить меня, возможно, даже сейчас ты жалеешь о своих действиях, но даже если это так, это не сможет затмить мою первоначальную радость. Я даже не знал, что ж она бы чувствовала что-то подобное. Мне потребовался конец света, чтобы узнать ее настоящие чувства. Как бы то ни было, будь я той потерянной девочкой, я бы, по крайней мере, не хотела, чтобы ты испытывал подобное угрызение совести. Я даже не знаю, сожалею ли я об этом. Я просто... Я просто чувствовал себя опустошенным. Из-за непропорционального возмездия, нанесенного мне историей самой судьбой, по моей собственной глупости. А как тебе такая мысль: Если бы ты не спас меня на весенних каникулах, мир не лежал бы сейчас в руинах. Ты бы предпочел такой вариант развития событий? Нет, ты права. Это совсем не то, что я говорю. Это был совершенно другой вопрос: все именно так, как я говорил о Нанокетян. Было страдание, но была и радость. А значит, сожалеть бессмысленно. Позволь мне сказать тебе несколько банальных слов в качестве утешения. Надеюсь, что они принесут тебе хоть какое-то облегчение. Тебе не кажется, что твои размышления мешают тебе двигаться вперед? Двигаться вперед? О чем ты говоришь? Тебе может казаться, что ты совершил какое-то тяжкое преступление, позаимствовав мою силу, чтобы совершить прыжок во времени, поступок, для которого человеческая этика еще не создала моральные правила. Но разве для человека не считается само собой разумеющимся спасти ребенка? который вот-вот попадет в аварию». Мы ненадолго замолчали. «Если кто-то тонет, спаси его. Если кто-то попал в беду, спаси его. Это мудрость, которую люди воспитывали на протяжении тысячелетий. Разве ты не спас меня в соответствии с этой мудростью?» «Да, ты и права. Это так, но... Этого достаточно. Никто не может отрицать, что спасенный ребенок может вырасти и стать преступником убийцей. Точно так же ребёнок, спасённый от утопления... мог бы впоследствии умереть еще более ужасной смертью. И вампир, которого вы спас, мог уничтожить весь мир. Можешь ли ты на самом деле сказать, что то твое решение спасти было ошибочным? Я молчал. Имеет место и другая картина. Твоя любимая бывшая староста, с которой в детстве жестоко обращались разные пикуны, в результате приобрела исключительные способности. Должна ли она быть благодарна своим родителям? Благодарна за то, что они мучили ее вместо того, чтобы любить? Это... «Ни за что. Это было бы все равно, что сказать Сензюгахаре быть благодарной Кайки. Благие намерения есть благие намерения, а злоба есть злоба. Никакой результат не должен заставить вас считать, что цель может оправдывать средства. Такого быть не должно». «С другой стороны, — заметил я, — иногда родители любят детей слишком сильно, они избалованные и вырастают никчемными. Я все еще не до конца понимаю, что имел в виду Ошена, когда говорил, что люди не могут спасать других людей, и что люди спасают сами себя. Но, возможно, это что-то в этом роде. Ты никогда не можешь сказать наверняка, спасет ли кого-нибудь твое спасение. Ошена. Если бы он увидел меня сейчас, какой бы совет он мне дал? Может быть, никакой. Даже в таких обстоятельствах он не спас бы меня. «Я тут подумал», — сказал я. Эти места, вероятно, были запечатаны задолго до того, как ты приступил к уничтожению мира. И, вероятно, за ними наблюдали на протяжении веков. Но специалисты, способные создать подобную печать, Ошина, Кагиноя, Наноки, или, хоть я и не хочу о нем думать, да и он, скорее всего, отличается от других, но все же, Кайки, где, черт возьми, они все были во время конца света? Они были уничтожены, разве нет? Уничтожены. Я не понимаю. Ошина смог украсть твоё сердце, когда ты была на пике своих сил. а когенуи специализируются на бессмертных странностях. Да, безусловно, специалисты их уровня смогли бы дать несерьёзный отпор, но только если я была одна. После того, как я создала армию рабов, у них не было никаких шансов. В конце концов, они люди», — отметила она. Её тон стал слегка надменным, но стоило ей поймать себя на этой нескромности, Шиноба грустно выдохнула. Как будто она была противна самой себе. Если позволите, я отмечу, что Шиноба очень высокого мнения о себе, так что не думайте, что я так просто проглотил идею о том, что все было так просто, как она говорила. Из трех специалистов, которых я знал, по крайней мере, Ошина точно не стал бы бездействовать. Он бы точно что-нибудь придумал. Но если в итоге все равно случилось то, что случилось, была ли то эпическая битва или сокрушительное поражение, Ошина, должно быть, проиграл. Он потерпел поражение перед лицом огромной армии вампиров.